Глава семнадцатая В целом, если трезвым взглядом оценивать все происшествие, то можно сказать, что это было даже хорошо для меня. Да, вот такой вот странный вывод. Но что? Ремонт нужен минимальный, товар не пострадал, люди тоже все живы, раненые быстро вернутся в строй. Что же в итоге? Испытал своих стражей, проверив их в деле. Опыт никогда не бывает лишним. Заодно показал всем окружающим, что лезть к моему складу себе дороже. А уж в том, что о случившемся скоро будет знать как минимум весь район, я уверен. Надеюсь, больше идиотов, решивших пограбить мою собственность, не будет. Ну и на пса... Дьявол. Странно его так называть. Но по-другому он не хочет. В общем, на пса в бою тоже посмотрел. Я думал, после всего случившегося он изрядно потеряет форму. Но нет, все было в порядке. Я бы даже сказал, что он стал немного быстрее, чем когда я видел его в первый раз. Или он тогда мог поддаваться? Может, не хотел вешать на себя убийство наследника Конте? Да не, бред. А потом сам попался в наши руки? Шансов выбраться живым у него тогда почти не было. Нет, на такой риск даже самый последний идиот не пошел бы. Так что тут все куда банальнее. Он тренировался и стал сильнее, вот и все. Слава богам, сегодня больше никаких происшествий не было. Пришлось разобраться с кое-какими экономическими делами, но ничего серьезного. Спать же я решил лечь прямо здесь, в офисе. Но ну, что, не переться же мне сейчас свой дом. Далековато он все же находится. Это банально небезопасно сейчас. Но ну, кровати тут нашлись. Ну как кровати? Скорее, нечто вроде раскладушек, но и так неплохо. Я в свое время и не на таких поверхностях спал. Так что это очень даже хорошая постель. Единственное, меня немного смущало, что как-то многовато в нашем офисе хранится подобных раскладушек. Трудоголики, блин. Это уже какой-то перебор. Да, я рад, что эти люди приносят мне золото, но и за собой же надо следить. Помрут раньше времени от переработок, и что мне с этим делать? Хорошие кадры очень сложно найти. Надо будет подумать, что с этим всем сделать. Но все это потом. Сейчас я слишком сильно хочу спать, чтобы вообще о чем то ясно думать. Ну, что сказать. Утро оказалось не столь приятным, как я ожидал. Вообще, давно уже надо запомнить истину нашего мира. Утро добрым не бывает. Так вот, о чем это я? Да, утро. Разбудил меня один из слуг, валившихся в комнату. «Господин!» — резко влетел молодой паренёк в мой кабинет, где стояла эта злосчастная раскладушка. Тсс! — немного скривился я, открывая глаза. «Чего тебе?» «Там это... посетитель к вам требует вас?» Мы бы, может, и погнали его вон, но не можем, он предъявил наш символ. Что за гость?» — со стоном поднялся с кровати. «Парень, беспризорник, по первому взгляду». Иди его, давай сюда», — махнул рукой и смачно зевнул. «Явно что-то серьезное случилось. Обычно только передают послание, но уж никак не набиваются на навстречу. Да еще и символ. Я как-то дал серебряный жетон с эмблемой золотой молнии и голове клыков». Вот как раз на подобный случай, когда им срочно что-то понадобится. И это был первый раз, когда они им воспользовались. Раздался стук в дверь, ознаменовавший приход к гостя. Хорошо, хоть я успел привести себя в порядок за это время. Но быстро, даже слишком быстро они. Ходите, господин. Первым вошел стуга, пропуская за собой одного мальчишку. Оставь нас, махнул рукой. Ну а ты, Нал, ну, рассказывай. Еще сильнее напрягся я. Чтобы сам главарь беспризорников даются лично, тут явно что-то не так. Проблемно. «Началось», — Твердо посмотрел мне в глаза. «Народ вышел на улицы. Начали с самых бедных районов. Эту толпу уже не остановить. Они стали захватывать все ключевые точки, ворота уже перекрыты, как и все потайные ходы, что мне известно. Никому не выбраться из города». «Дьявол не смог сдержать тебя. Кто их ведет? «На первый взгляд, никто». Но если присмотреться, в каждой крупной группе можно заметить магов в красных мантиях. Они выступают главной силой. Стража уже отступила в торговый район после пары неудачных стычек. Тогда какого дьявола бездействует король? Достаточно просто отправить гвардию или десяток доверенных высокоранговых магов, и они сметутся эту топу. Я тоже не знаю, пожал он плечами. Извини, это я так, мысли вслух. Ладно, разберемся с этим позднее. Спасибо за информацию. Достал из пространственного кольца и кинул ему заготовленный на подобный случай мешочек с монетами. господин», — замялся он. И только тут я пригляделся внимательней. А ведь парень подрагивал, совсем незаметно. Но нервозность была ощутимо заметна, да и он был больше обычного. «Говори». «Могу я получить вознаграждение иным способом?» — положил он мешочек на ближайший столик. «Нашей банде пришлось бежать из окраинных районов. Всем!» Сейчас иначе нельзя. Либо ты с ними, либо против них. А я не хочу тащить своих ребят на умбой. Этот бунт все равно поддавит рано или поздно. И, скорее всего, рано, да еще и весьма кроваво. Не хочу своим ребятам подобной участи. Вот и пришлось увезти их всех оттуда. Вот только в центральных районах нам тоже не рады. По крайней мере, такой толпья. Еще примут за бунтащиков. Ну, в общем, я хотел бы попросить у вас укрытие здесь. Хм. глубоко задумался я. «Сколько у вас всего?» восемь человек. Остальные уже были за пределами города». Я чуть не присвистнул слух. «Неплохо. Очень даже неплохо. А я ведь даже не узнавал, какого численность клыков. Получается очень прилично. Может, все дело в том, что это столица? Ну или он успел неплохо так расшириться за прошедшее время? В общем, народа немало, но, с другой стороны, место у меня есть». а их благодарность в будущем будет совсем не лишней. Да и терять такую сеть информаторов совсем не хочется. Хорошо, я прикажу, чтобы всех пустили и разместили. И деньги можешь оставить, все же заслужил. Мне такую важную информацию до сих пор не донесли. А обязаны были. Идем. Я встал и поспешил выйти в коридор. Как скажете, господин, склонился парень, одновременно с тем пряча мешочек за пазуху. — Тонко ко мне живо, и пса тоже, — приказал я слуге. что терпеливо ждал недалеко от двери в кабинет. Парень тут же рванул исполнять, а я едва уловимо улыбнулся. Ничего, пусть побегает. А то, блин, придумал вламутся в мой кабинет, пока я сплю. Будет ему маленькая месть. С другой стороны, он все правильно сделал. Хм, надо будет ему премию выписать, возможно. Потом, когда немного успокоюсь от ранней побудки. Не прошло и пяти минут, как две названные личности уже явились пред мои очи. Вы уже в курсе? «Эм, простите, господин, не понимаю, о чем идет речь. Виновато склонился Тонг. Ясно, значит, не в курсе. Тогда слушайте: В бедных районах начался бунт. Все ворота города уже перекрыты. Так что мы переходим на осадное положение. Сделаем! Удивление Тонга почти моментально прошло, и его взгляд наполнился решимостью. И еще, этот паренек сейчас приведет 28 своих товарищей. Разместите их и покормите. «В общем, считайте их моими гостями. У нас же место есть, где им расположиться?» «Разве что на складе, в подвале», — с сомнением протянул он. «Ну, или в разных кабинетах. Найдется у меня несколько...» «Мы предпочли бы всем быть в одном помещении», — Достойчиво добавил беспризорник. «Как скажешь. Но если узнаешь, что вы что-то сперли со склада... Ну, ты сам понимаешь, вся ответственность будет висеть на тебе». «Понимаю и прослежу», — Твердо кинул он. «Хорошо». «Тонг, разместишь их на складе?» «Сделаю!» — кивнул он. И, махнув парню рукой, направился исполнять приказ. Клык последовал за ним. «Пёс, пристаешь охрану к складу. Проследи за ними», — повернулся ко второму собеседнику. «Будет сделано». Не то, чтобы я им не доверял. Хотя нет. Именно что не доверял. Пусть даже подростки, но двадцать восемь человек — это 28 человек. Опасно держать их без присмотра внутри своего дома. но возможные плюсы от этого перевесили риски. «Кстати, что с нашим внешним складом? Его ведь наверняка захватили?» — скривился я от представленных убытков. «Маловероятно», — мотал головой мой страж. «Я после вчерашнего усилил там охрану. Среди них есть даже маг земли. от депт земли. Толпы отобьются, тем более, что большинство желающих, опять же, после вчерашнего не решат связываться с нами. Там улица до сих пор красная от крови». До сих пор не отмыли. а если и решат напасть, и наши не смогут отбиться, то просто отступят. Там есть небольшой подземный ход на этот случай». «Неплохо. Про подземный ход я не знал. Довольно кивнул ему. Совсем недавно появился. Как раз тот самый маг Земли и сделал. Тот еще перестраховщик. Но я одобрил. Подземные ходы никогда не бывают лишними. Тем более, по нему можно не только бежать, но и доставлять незамеченными товары, которые лучше не видеть другим людям. все таки всплывают у него привычки старой, не самой законной жизни. Но да это и к лучшему. Такой скрытый подход действительно пригодится. Что со стимуляторами? Есть у каждого из наших магов. Решение на использование оставлено каждому на свое усмотрение, — слегка скривился пёс. Да, маги не очень любят эту гадость. Но у нас был некий запас той поры, когда пришлось столкнуться с людьми Алова, и я не стал их уничтожать. Да, гадость эта первостатейная, вот только в критической ситуации может спасти жизнь. Но использовать оружие врага против него же самого, сами боги велели. И все же надеюсь, что до этого не дойдет. Это только на самый крайний случай. К счастью или к сожалению, но на меня эта штука уже не действует. Перерос ее, так сказать. Да, есть и иные стимуляторы, куда более мощные. Вот только достать их практически невозможно. Да и не хочу я этого. Это искушение силы, с которым слишком сложно бороться. К тому же я уверен, что даже просто держать его при себе — уже плохая затея. И я совсем не про то, что оно порушит мое развитие как мага. Это лишь следствие. Куда хуже сам факт уверенности в том, что тебе не грозит смерть, и в случае необходимости ты сможешь... спастись благодаря этой гадости. Чисто психологически, но это замедлит мое развитие как мага. Не стоит забывать, что именно опасность помогает нам развиваться. В общем, все же к счастью. Кстати, а не из-за этого ли Шия не хотела учить меня телепортации? Эффект ведь схож. Уверенность в том, что можешь в любой момент сбежать. Не лучшая подмога на пути самосовершенствования мага. М да как бы я себе не навредил этим но вряд ли это так уж критично иначе телепортацию вообще никто бы не учил промелькнула у меня мысль смыться отсюда при помощи телепорта вот только тень быстро исчезла бросить мою собственность нет это не для меня не для того потратил столько своих сил на это чтобы вот так просто все бросать попробовать привести помощь а кого да и надо ли это «Уверен, король вскоре введет войска. Они сами разберутся. Мне нет смысла ввязываться во все эти разборки. Не мое дело. Сами разберутся. Пусть только меня не трогают». День прошел на удивление тихо. Да, люди вокруг узнавали о случившемся и начинали паниковать, но быстро успокаивались. Или их успокаивали. Итог один. Паники удалось не допустить. Но что самое интересное, за пределы бедных районов люди Алло не выходили. Банально взяли под контроль все окраины города и затихли. Ждут хода короля? Возможно. Вот только его не было. День уже близился к концу, а король все еще не задействовал магов для подавления восстания. Да, были те, что в страже. Вот только все они лишь заняли выжидательную позицию. Две стороны конфликта будто решили обойтись без лишней крови и решить вопрос как-то по-другому. Я голову себе ломал, обдумывая, что дальше произойдет. Вот только ни один из вариантов не сбывался. Можно было подумать, что Алой захватил наследного принца, и именно поэтому король медлит. Вот только я на сто процентов уверен, что Руди в эти дни не покидал Академию, а выкрасть его изнутри. Таких самоубийц я еще не встречал. Тогда что? А дьявола вас побери! Да не плевать ли! «Не мое это дело, не мое. Не хочу я влезать в эти разборки. Вот совсем не хочется. Зачем мне лишние проблемы? Своих хватает, чтобы еще чужих заботиться. Да, у нас были небольшие конфликты с салом, но мужик, он вроде адекватный. Ну, насколько это возможно для мага. Хотя смены правящей династии я все же не хотел бы. Текущая мне выгодна. Да и я уж точно не желаю смерти Руги. Ладно, надо перестать об этом думать». «Только лишняя головная боль. Буду действовать по обстоятельствам». Был у меня и еще один интересный разговор с Тонгом, когда я вспомнил о самом главном в текущей ситуации. «Господин!» — зашел он в мой кабинет. «Слушай, скажи, насколько хватит у нас продуктов, что хранятся на внутренних складах?» — задумчиво протянул я, глотнув стоящего рядом стакана сока. «По примерным оценкам, даже если учесть тех беспризорников, примерно на год». «Неплохо, неплохо», — довольно кивнул я. «Продавай три четверти запаса». Э, «Господин, вы уверены?» — посмотрел он на меня, как на умалишённого. «Тонг, теряешь хватку», — тяжело вздохнул я. «Новость ведь уже распространилась. Началась паника. Цены на продукты наверняка задрали выше небес. Так почему бы нам не поучаствовать в этом празднике жизни? Нам такой большой запас просто не нужен. Даже три месяца — это многовато». но пусть будет на всякий случай. Ну а если какие-то толстосумы хотят потратить свое золото, то кто мы такие, чтобы им мешать? Мы же не алголодавшим крестьянам будем продавать». «Господин!» — в его голове начало проступать понимание. «Я вас понял. Сделаю все в лучшем виде». «Вот и хорошо. Приступай», — усмехнулся я. Все же Тонг тоже запаниковал. Торговец, а даже не вспомнила прибыли. «Невероятно». Не, но одно дело — это наживаться на обычных людях, тяжелое для всех время. Но тут же богатеи сами суют золото в руки. Как от такого можно отказаться? И ведь все зря. Просто паника, она такая. Не верю я, что это затянется надолго. А если даже и затянется, то всегда можно уйти отсюда телепортом и добыть еще еды. У нас в стране вроде голода и неурожая нет, так что никаких проблем. Вот только вечер принес не только нежданную прибыль, но и незваных гостей. «Господин, к вам посыльный!» вновь валился в кабинет, даже без стука, тот же утренний слуга. «Нет, все же надо будет его наказать. Это начинает бесить». «Зови!» — махнул рукой. Посыльным оказался ничем не примечательный мужчина средних лет. Единственное, что его выделяло, это немного бегающий взгляд. «Господин», — склонился он, он послание от господина Малыша. Он просит как можно быстрее явиться к нему. Появилась информация». которое, может быть, вам очень полезно». «Хм, я понял тебя. Может быть свободен», — задумался я. «Что Малосу могло понадобиться? Мы же только недавно встречались. Что за полезная информация?» «Ну, пока не пойдешь, не узнаешь. Значит, придется сходить. Все равно делать нечего. По-хорошему, пора было возвращаться в Академию, но лучше отложить этот момент. Не хочу ее ходить, пока опасность золотой молнии остается. Тем временем посыльный спешно удалился. Немного странный он, но предъявил знак Мауса, так что точно от него. Да и чего еще ожидал? У него среди подчиненных одни мутные личности. Его особняк располагался в защищенном районе, так что добраться туда будет несложно. Интересно, что же за информацию он раздобыл, что так срочно послал за мной? Стоит поспешить. Это может быть интересно.